Первым покой нового главы покинул нет Бывший смотритель цитадели, по воле хранителей, ставший первым посадником, уходил растерянным. Вроде и сомнения душу не разъедали, а беспокойство все одно свербело изнутри. Нед прислушивался к себе, пытался понять причину смятения, но никак не мог ее уловить. Лишь когда дверь покоя захлопнулась за спиной, уразумел. Впервые за долгие годы он уходил из просторной горницы не хозяином, а гостем. «Да, дела!» — проскрипел Ильд, приглаживая бороду. «Эк, развернулся-то, молодой глава!» Старые крефы переглядывались, не решаясь обсуждать случившееся. Слишком неожиданными стали перемены. «Ты, нет отозвался Рэм. «Все правильно сделал!» Клес, хресв, как жеребец плетью ужаленной. Только это этакий легу и вытянет. «Ежели постромки не порвет», — пробормотал идущий следом Руста. Койра смерил целителя взглядом, в котором сквозила насмешка. «Гляжу, тебе новый глава не по сердцу рыжий», — лекарь хмыкнул. «Он не девка красная, чтоб мне по сердцу быть». «Вот и помалкивай», — посоветовал старик. «Не делай это, воеводе крепости кости мыть». «Ежели что сказать хочешь, так воротись и говори в лицо, а за спиной нечего баламутствовать, не баба». Русто скривился и ушел. Бьерга проводила молодого крефа глазами и сказала задумчиво, «Как бы не учудил руста не принял он твой выбор, нет?» «Ну и поедет в сторожевую тройку, коли тут ему тесно покажется», — ответил посадник. Рядом негромко крякнул даран Ты, Нед, мужик умный, да только нынче я согласен с Рустой. Поторопился ты воеводский полис жаловать. крев поглядел на ротоборца и сказал негромко, что и когда жаловать, решать мне. Ваше дело не судить, дорядить, а принять, что назначено. Воли много я вам дал, коли в моем выборе сомневаетесь. — Да что, что за выбор, — прогудел Даррен. кто ты его повыселкам гонял как собаку заблудшую, блудшую то облагодительствовать решил чай можем удивиться можете согласился нет только ты нынче не удивляешься ты супротив воли моей идти вознамерился эроборец наычился прав нет отозвался лашта иль вам с русстой гордыней не позволяет голову склонить перед тем кого столько весен дурковатым считали Он хохотнул и потрепал могучего воя по плечу. «Ничего, Даррен, будет время привыкнуть». Крив ротоборцев встряхнул ладонь колдуна и ушел мрачный, как грозовая туча. Остальные наставники молчаливо переглядывались, понимали, расходиться надо, но будто держало всех что-то, переминались, как дети растерянные. «А Донатас-то — удивился Ольст. «Глава, что ли, оставил?» ихтор пожал плечами. «Как бы не передрались», — задумчиво протянул Лашта. «Уймись уж», — Бьерга толкнула Крефа в спину. «Идем, идем! Ишь, сгрудились, как стадо!» Мало-помалу разошлись.